Иджи Тредгуд Полустанок, Алабама Как и все в городе, чета Уимс давным-давно знала и любила Иджи Тредгуд. Светловолосая девочка с коротко стриженными кудряшками, слишком рослая для своих лет, всегда была сорванцом. Едва научившись ходить, она играла с мальчишками и лазала по деревьям. Вечно сидела на огромной мели, росшей в палисаднике или на крыше дома. Мать говорила, что Иджу, мевшей за лес куда угодно, наверняка произошла от обезьяны. Как-то раз ей было лет 6, она играла неподалёку от депо. Матушка её вышла поднести крыльцо и взглянув на проходящий пятичасовой поезд в Атланту, на крыше вагона увидела свою дочурку махавшую ей рукой. Конечно, с матерью, решившей, что ребёнок её вот-вот свалится и погибнет, случился истерика. К счастью, успели послать телеграмму на следующую станцию Пэл-Сити, где Иджи целую и невредимую сняли с вагона. В детстве она и её младший братишка Джулиан преклонялись перед своим старшим братом Бадди. Это он научил её стрелять, рыбачить, играть в футбол и бейсбол. Если её на что-нибудь подстрекали, она это делала. Все считали её слишком смелой для девочки. Однажды в школе мальчишка забросил змею в женский туалет, и девчонки с диким визгом выскочили вон, все, кроме Иджи. Она схватила змею, кинулась вслед за хулиганом, поймала его и засунула гадину ему под рубашку. Узнав об этом происшествии, преподобный Скрогинс взял за основу своей воскресной проповеди 132-й псалом, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Однако Идзи не слышала этих наставлений. Обычно по воскресеньям они с Бадди рыбачили, ловили сомов на реке Чёрный Воин. Идзи всегда была этойкой взбалмошной и неугомонной, но после гибели Бадди в несчастном случае на путях пошла, что называется, в разнос. Она пропадала в ивер-клубе, хороводилась со шпаной, выпивала и играла в карты, не слушалась никого. До тех пор, пока в Полустанке не появилась двадцатилетняя Руфф Джеммисон, приехавшая преподавать в приходской школе. И тогда Идж же почему-то степенилась. Неизвестно, что бы с ней стало, говорила её матушка, если бы не Руфф. Но когда та уехала домой в Джорджию и вышла замуж, Идж опять слетела с катушек. Однако через пару-тройку лет, когда Руфь ушла от мужа и вернулась в полустанок, отец дал Идже 500 долларов для начала собственного дела. Она купила кафе, в котором стала хозяйничать вместе с Руфью. Мамаша и папаша Трэдгуды надеялись, что теперь-то дочь угомонится. И она угомонилась. Почти. Верная себе, порой Идже совершала такое, что делать не следовало. И о чём говорила? Не ведала Русь